Сухая и безжизненная поверхность тянулась до самого горизонта. Ни деревца, ни кустика, ни холма или впадинки. Сплошное желто-оранжевое море пыли и камня. марево из потоков дрожащего воздуха, будто сама жизнь испарялась, уходя в бледно-голубое небо, пустое и безоблачное. Томас посмотрел по сторонам и не увидел никакого разнообразия в пейзаже. Лишь за спиной высилась неровная горная гряда. Между ней и глейдерами буквально на полпути грудой пустых ящиков стояло нагромождение домов. Город? Похоже на то, однако большой ли он, сказать было трудно. Горячий воздух мешал рассмотреть все, что находилось у самой земли. Раскаленное до белосолнца клонилось к горизонту, по левую руку от Томаса. Значит, слева запад и цепочка черно-красных скал на севере. Туда и надо идти. Томас сам поразился своим способностям быстро ориентироваться на местности, словно они часть восставшего из пепла прошлого. — Как думаете, далеко до тех построек? — спросил Ньют. После гулких туннелей и лестничного колодца его голос прозвучал глухим шепотом. «Может, сто миль есть?» — вслух подумал Томас. «Север точно в той стороне. Идем в город?» Минха покачал головой, не снимая накидки. «Не, чувак, ты не прав. В смысле, направление ты выбрал верно. А вот с расстоянием дал маху. До построек максимум миль тридцать» до гор где то шестьдесят семьдесят и офигею воскликнул ньют ты на глазах умеешь расстояние определять я бегу ну ты рак в лабиринте быстро учишься таким вещам пусть и масштабы в гглайде были другие про солнечные вспышки рыссу не врал произнес томас стараясь не утратить присутствие духа как будто ядерную бомбу взорвали интересно Так везде на планете. Надеюсь, что нет, ответил Минху. Сейчас бы деревца отыскать на пути или даже ручей. Я бы на травке повалялся, вздохнул Ньют. Чем дольше Томас вглядывался в город, тем ближе он казался. Похоже, до него и 30 миль не будет. Посмотрев на товарища, он спросил: "Интересно, «Чем это испытание отличается от лабиринта? В Глэйде нас заперли внутри стен и снабдили всем необходимым для выживания. Здесь же ничто не сдерживает, но и припасов почти нет. По-моему, это называется ирония». «Типа того», — согласился Минхо, «а ты философ». Он кивнул в сторону люка. «Ай да, выведем этих шанков наружу и двинемся в путь». «Нефиг время тратить, не то высохнем на таком солнце!» «Или подождем, пока оно сядет», — предложил Ньют. «Или пока нас шары не захавают? Хренушки!» Томас высказался за то, чтобы уйти. «Все пучком, до заката осталось всего несколько часов. Пожаримся чуток, отдохнем, а ночью совершим марш-бросок. Под землей я больше не выдержу». Минха твердо кивнул. — Вполне себе план, — признал Ньют. — Для начала ориентир — город. Будем надеяться, что в нем не шастают психи. При мысли о шизах у Томаса ёкнуло сердце. Отойдя к люку, минхо наклонился и прокричал в дыру. — Эй, девчонки, шанки никудышные, хватайте жратву и наверх! В ответ не послышалось ни единой жалобы. На глазах у Томаса глейдеры проходили те же стадии привыкания, пытались продышаться, щурились, потом взглядами полными безнадёги окидывали пустыню. Они до последнего надеялись, что крысун врет, что худшее осталось позади, в лабиринте. Однако после шаров убийц в пустыне всякая надежда покинет парней». Перед отправлением пришлось кое-что доработать. Еду рассовали по оставшимся мешкам, освободившиеся простыни распределили по парам. Как ни странно, получилось недурно, даже у Джека и бедняги Уинстона. И вскоре группа шагала по каменистой земле. Томас делил накидку с Эрисом. Он сам не понял, как так вышло, хотя, скорее всего, просто отказывался признаться себе, что парень нужен ему, ведь он — единственный шанс выяснить, где Тереза. Простыню Томас держал левой рукой, а правой подхватил перекинутый через плечо мешок с припасами. Они условились с Эрисом нести мешок по очереди, сменяясь раз в полчаса. Шаг за шагом колонна приближалась к заброшенному городу отдавая, наверное, коварному солнцу по дню жизни за каждые сто ярдов. Какое-то время шли молча. Наконец Томас решил заговорить. «Значит, ты прежде не слышал о Терезе?» Эрис в ответ наградил его резким взглядом. «Ну да», — спросил-то Томас не особенно вежливо, с ноткой обвинения в голосе. «Впрочем, не дело сдаваться». «Так слышал или нет?» Эрис устремил взгляд вперед. Было в нем что-то такое подозрительное. «Нет, не слышал. Не знаю, кто такая Тереза и куда делась, но она хотя бы не умерла у тебя на глазах». Словно от дых ударили. Парнишка все больше и больше нравился Томасу. «Понимаю. Извини». Чуть помедлив, он задал следующий вопрос. «Вы были очень близки». «Как, говоришь, звали твою подругу?» «Рэйчел!» Эрис умолк, и Томас даже решил, что разговор окончен, однако Эрис продолжил. «Мы с ней были не просто близки. Кое-что случилось, к нам начала возвращаться память, да мы и сами добавили памятных моментов». Услышав последнюю фразу, Минха надорвался бы от смеха. Для Томаса... Она прозвучала печальнее некуда. Сейчас надо было сказать что-нибудь, предложить. Понимаю, у меня на глазах умер близкий друг. Как вспомню про Чака, так сразу ярость накатывает. Если тоже сотворили с Терезой, они меня не остановят. Ничто не остановит. Всех убью. Томас резко встал. И Эрис вместе с ним... Неужели это он произнес страшные слова «Всех убью»?» Томасом словно овладел кто-то другой и заставил их выговорить. Впрочем, озвучил он угрозу осознанно, с чувством и очень даже сильным чувством. «Ты как думаешь?» Договорить Томас не успел, раздались крики Фрайпана, повар на что-то указывал. Томас практически сразу заметил то, что так взбудоражило фрайпана. далеко впереди и по дороге от города навстречу глейдерам неслись две фигуры. в жарком мареве их темные силуэты напоминали призраки, поднимающие за собой пыльный след глава восемнадцать Томас встал как вкопанный, то же самое словно по команде. Сделали и остальные. Несмотря на изнуряющий жар, Томас вздрогнул. Он сам не понял, чего испугался. В конце концов, глейдеров раз в десять больше, чем незнакомцев. «Встать плотнее!» — приказал Минхо. «И будьте готовы! Чуть что отмахиваемся от этих шанков!» Марьева не давала разглядеть незнакомцев, пока те не приблизились на сотню футов. Рассмотрев их подробнее, Томас напрягся. Он хорошо помнил шизов, которые лезли в зарешочные окна. Однако эти люди напугали Томаса иначе. Чужаки остановились примерно в дюжине футов от группы. Один — мужчина, второй, судя по изгибам фигуры, — женщина. Хотя сложение у них было примерно одинаковое оба высокие и сухопарые. Головы они замотали в бежевые тряпки, оставив небольшие и неровные щелочки для глаз и дыхания. Одежда представляла собой мешанину из-за скорузлых тряпок, сшитых вместе и кое-где перемотанных грязной драной джинсой. Ни кусочка плоти не осталось открытым для солнца, кроме кистей рук покрасневших, покрытых трещинками и струпьями. Незнакомцы смотрели на глейдеров, дыша тяжело, как больные псы после пробежки. "Кто вы такие?" спросил Минху. Двое молча стояли перед глейдерами. "Как вообще кто-то может бегать по такой жаре, не опасаясь смертельного теплового удара? Кто вы такие?" повторил Минху. По-прежнему не отвечая, странные мумии пошли в обход группы. Их глаза неотрывно следили за ребятами сквозь прорези в масках. Чужаки словно примирялись, готовясь к атаке. Томас напрягся еще сильнее от того, что не мог больше держать обоих в поле зрения. Наконец они замкнули широкий круг позади группы и замерли. «Нас куда больше!» предупредил Минху Однако его голос выдал отчаяние. Запугать противника числом не вышло. «Говорите, кто вы такие?» «Шизы!» и злобно прозвучало из уст женщины. Без видимой на то причины она указала рукой в сторону города. «Шизы!» переспросил Минхо, проталкиваясь к чужакам как те, что ломились к нам в спальню пару дней назад. Глупый вопрос. Эти двое вряд ли понимают, о чем толкует минху В конце концов, глейдеры прошли большое расстояние, да еще миновали плоспор. «Мы шизы!» — на сей раз заговорил мужчина. Как ни странно, его голос прозвучал мягче и не так грубо, как у его спутницы. Впрочем теплоты и в нем не слышалось. Подобно женщине, он указал на город и произнес: Пришли проверить, вдруг проверить,рог вдруг и у вас вспышка. Вздернув брови, Минхо посмотрел на Томаса, потом на других глеййдеров. Никто не ответил, и Минхо снова развернулся к психам. Один чел сказал: типаипа, мы заразились знаете что-либо о болезни поздно рассказывать ответил мужчина при каждом слове лохмотья у рта вздувались и опадали если ты болен, скоро сам узнаешь так какого хрена вам надо спросил ньют становясь рядом с минху какая разница шизымы или нет как вы попали на жаровню задала встречный вопрос женщина «Откуда вы? Как проникли сюда?» Ее слова прозвучали слишком осмысленно и разумно. Эти психи сильно отличались от тех, которые пытались добраться до глейдеров пару дней назад. Давешние шизы напоминали животных, а эти — людей. Они понимают, что группа глейдеров появилась неоткуда. Ведь за городом ничего нет. Пошептавшись о чем-то с Ньютом, Минха подошел к Томасу. «Что, ответим?» «Не знаю». Томас и правда понятия не имел. «Правду? Хуже не станет?» «Правду!» — саркастично повторил Минхо. «Классная идея, Томас! Ты, как всегда, сама гениальность!» Он развернулся к Шизам. «Нас прислал порог! Мы вышли в пустыню через туннель!» Вылезли из люка всего в нескольких милях к югу отсюда. У нас задание — пройти сотню миль по жаровне. Вам это о чем-нибудь говорит?» Шизы и на сей раз как будто не услышали ни слова. «Не все шизы конченые», — произнес мужчина. «Не все переступили черту». Последнее слово он произнес так, будто черта — реальная, плотная граница чего-то. На разных уровнях мы все разные. Лучше разбирайтесь, с кем дружить, от кого прятаться и кого убивать. И лучше вам научиться разбираться быстрее, если идете нашим путем. — Каким это вашим? — спросил Минхо. — Вы ведь из того города. Там все шизы. Еда и вода у вас есть. Томасу, как и Минхо, захотелось расспросить чужаков. На языке вертелось, наверное, миллион вопросов. Может вообще повязать шизов и выпытать нужные ответы? Они, судя по виду, вовсе не настроены помогать. Шизы вновь пошли в обход скучковавшихся парней, только в обратную сторону. Завершив круг, они встали так, что далекий город оказался между ними. Женщина произнесла напоследок. — Если вы не больны, то скоро заразитесь, как и другие, пришедшие убить вас. Развернувшись, незнакомцы побежали обратно к скоплению домов.